Вильнюс, декабрь 2020 -го. Самуил Шалахан. Тут он сразу, как миленький, снова стал Самуилом. Даже на именном значке почетного гостя книжной кофейни, которую он забыл отцепить от Лацкана, теперь написано «Сэмюэл». Так вот, он специально заявился в ТХ-19 в Сочельник, предположив, что в крепости как-нибудь интересно и весело празднуют Рождество. Это просто, когда ты Адреля и сила твоих слов велика. Вышел из дома в Лейне, почти беззвучно, с мощным, но привычным внутренним усилием буркнув под нос «Я в Вильнюсе, и ты уже там». Ну, правда, не в центре, а в спальном районе, в северном городке, ничего не попишешь, так бывает почти всегда. Среди ловцов и просто мастеров перехода встречаются умельцы, способные точно рассчитать свой маршрут и оказаться не просто в нужном городе, а на конкретной улице или хотя бы где-то поблизости. Это практически не зависит от силы и опыта. Просто такой врожденный талант. Самуил, к сожалению, не из них. Когда-то собственное несовершенство его ужасно бесило. Потом куда деваться, привык. Короче, северный городок еще вполне неплохой вариант. — понял он, включив местный телефон и определив свое положение. До центра отсюда километра четыре, можно дойти быстрым шагом примерно за сорок минут. По дороге Самуил как-то стремительно скис. Без Тима и Нади он чувствовал себя здесь неприкаянным, лишним, ненужным, чужим. Последняя, собственно, правда. Естественно, ловец из на чужой в ТХ-19. И слава богу, еще не хватало стать тут своим. Однако неприкаянный, лишний, ненужный — это как-то уж слишком. С чего бы вдруг? Но предпраздничный город в локдауне производил очень тягостное впечатление. Холодный, безлюдный, бесснежный, безвкусно и скудно украшенный к Рождеству. Он выглядел так, словно все жители умерли. Ну, правда, не остались валяться на улицах, а молодцы такие аккуратно сами себя, где положено, погребли. Мысль об умерших жителях была нелепая и дурацкая, но прилипчивая. Крутилась в голове и портила настроение, как самое настоящее знание об истинном положении дел. За почти час пути печаль с раздражением превратилась в настоящую черную меланхолию, излишки которой волочились за ним как невидимый, но явственно осязаемый шлейф. В таком состоянии Самуил в крепость идти не хотел. «Ну уж нет», — думал он, — «я так чего доброго людям праздник испорчу, а себе репутацию. Мне нельзя быть унылым нытиком. Я же марсианин с Юпитера. Человек-праздник в полосатом пальто». Решил гулять, пока не исправится настроение. Благо вокруг, наконец-то, красивые улицы, и фонари здесь поярче, и украшений побольше. Все-таки центр. Часа полтора слонялся по городу под мелким холодным дождем. Но настроение лучше не становилось. Вильнюс был какой-то не тот. Обычный, умеренно старый, не особо богатый город. В европейской части ТХ-19 таких полно. «Ну или я какой-то не тот», — мрачно думал Самуил, сворачивая в очередной знакомый по прошлым прогулкам проходной двор. «Диалоги с городами налаживать не умею. То есть дома умею, а в ТХ-19 нет». Плохая была идея идти сюда в одиночку. Это же Тимкин город. У них давние отношения, можно сказать, любовь. Рядом с ним и нам здесь было хорошо, а без него все не так и не то. Дело спасла кофейня. Ну, кофейни всегда спасают, затем они и нужны. Особенно те, что работают в неурочное время, когда все закрыто, а население сидит по домам. За полвека работы в ТХ-19 Самуил хорошо изучил порядки в ее европейской части. Знал, что в сочельник, даже без всяких локдаунов, все, магазины, кафе, рестораны закрываются в страшную рань. А тут вдруг кофейня, дверь на распашку, внутри горит свет, в половине девятого вечера. Так вообще не бывает, нет? Так не бывает, сказал он с порога. Не бывает. Согласился бариста, с виду чуть ли не школьник, то есть совсем молодой, ну или очень много читает, привычно подумал о нем Самуил, но тут же опомнился, это же ТХ-19, здесь чтение не продлевает юность и в целом жизнь. «Это я наспор», — объяснил Самуилу бариста. «Наспор, работаете в сочельник? А в чем именно заключается спор?» Я был уверен, что сегодня вечером никто не придет, а моя подружка сказала «Приду, вот, вот увидишь, не меньше десятка клиентов». «И как?» «Она уже довольно давно победила. Вы 14-й. И все так одинаково удивляются. Говорят, открытая в сочельник кофейня лучший подарок в этом долбанутом году. Так что мне не обидно. Я рад, что проиграл». «Собирался в восемь идти домой, но он замялся. Я вроде не суеверный, а все-таки тринадцать клиентов в сочельник — это как-то нехорошо». «А я четырнадцатый», — сообразил Самуил. «И теперь вы свободны. Я, собственно, тоже. Отлично». «А вы от чего свободны?» — оживился Бористо и неохотно добавил, если не секрет. «От своего ужасного настроения. Не хотел таким идти в гости к друзьям. А «Оно, собака, не справлялась. Я уже потерял надежду. Для поднятия настроения мне надо было срочно убедиться, что в этом городе еще случаются чудеса». «Ой, да они тут постоянно случаются», — подтвердил Бористо таким тоном, словно речь шла о чем-то обыденном, даже, само собой, разумеющемся. Например, о людях, которые пьют капучино. Есть такие, их много, приходят сюда каждый день. Из кофейни Самуил не вышел а натурально выпорхнул, яственно ощущая, как за спиной растут крылья, и немного мешает пальто. Не бежал, не спешил, но расстояние в полтора километра преодолел буквально за пять минут. В самый последний момент почти испугался, а вдруг без Тима и крепости нет. Но паническая мысль опоздала, он уже видел теплый свет в знакомых окнах, слегка приоткрытую дверь вывеску с литовским словом «Твертовя» и разноцветные зеленые, синие, желтые огоньки над ней. «Марсианин!» — воскликнула Дана. «Ну надо же! В своем шикарном марсианском пальто!» «Так вот, почему я приготовил семь кружек!» — обрадовался Артур. «Я его заранее посчитал». А Раус Фом Штрант адресовал гостю укоризненный взгляд с буфета. «Ты, дескать, чего без Нади приперся? Где мою Надю забыл?» «Прости, дорогой!» — сказал Самуил. — У Нади очень много работы. Как только закончит, обязательно к тебе в гости придет. У тебя, значит, мало, — усмехнулась Юратия. Она склонилась над здоровенной кастрюлей, в которой что-то алхимически булькало и даже толком не обернулась к гостю. И совсем не факт, что ему обрадовалась, но, главное, она была здесь. — У меня так много работы, что я даже на пляже ни разу не был, — сказал Самуил. И сюда пришел не просто так, а по делу. У меня накопились вопросы по переводу. Сорок шесть штук. Плюс сигары, которые я тебе обещал. Я не мог допустить, чтобы ты в светлый праздник Рождества что попало курила. Все-таки у вас католическая страна. На этом месте все присутствующие дружно заржали. Но Самуил рассчитывал на подобный эффект. Он вообще как следует подготовился к визиту. Продумал и первые реплики, и вопросы по переводу, которые были прекрасным поводом заявиться в гости без изданных книг. Четыре вопроса у него в ходе работы действительно появилось. Но четыре число несерьезное, поэтому для солидности он притянул за уши еще сорок два. А еще это Самуил не сказал, а очень внятно подумал в надежде, что Юратия его услышит. Я же никогда не праздновал Рождество в ТХ-19, только в книжках о нем читал. Хороший праздник, про радость, утешение и надежду. Не важно, что она не сбылась. И вдруг такая возможность, есть кому валиться на ночь глядя с подарками. Что ж я, совсем дурак ее упускать. «Мы с Данкой затеяли рождественский пунш», — сказала юрате не отрывая глаз от кастрюли. «Сидром, клюквой и белым ромом. По рецепту из интернета, прикинь?» доварю да и сразу обрадуюсь. И тебе, и сигарам с вопросами. А сейчас не могу. За ним глаз да глаз. Не дай бог закипит». Потом Самуил раздавал подарки. Он долго и тщательно их выбирал. Непростая задача. И удивить, и порадовать, и не выдать себя. Только с юрати легко. Ей сигары истенцы, она сама их просила, и вообще все знает о наших делах. Но остальные, при всем уважении, вряд ли готовы вот так сразу в честь праздника ужиться с идеей о множественности миров. А даже если готовы, все равно сообщать информацию о Содружестве 90 иллюзий жителям цивилизации типа ТХ, ИША, ММ, Р, И еще 18, если не ошибаюсь, групп, согласно классификации Большого издательского совета, строго запрещено. Среди ловцов, конечно, вряд ли отыщется такой, кто ни разу в жизни не нарушил ни единого правила техники безопасности. Но то они и правила, чтобы нарушать их только в случае крайней необходимости, а не по пустякам. Самуила выручил фермерский рынок. Там домашнее вино на разлив в бутылках без этикеток. Сыр завернут в бумагу, инициалы мастера, буквы низдешнего алфавита на самодельной посуде вполне сойдут за красивый фирменный знак. А конфеты можно аккуратно переложить в коробки без надписей. И шарф, который он выбрал для Даны, выглядит как вполне обычный, просто очень красивый и теплый шарф. А что полосы зеленая, желтая, синяя в честь радуг над козня, совершенно не обязательно объяснять. Подарков он нарочно набрал с запасом черт их знает как они празднуют вдруг в крепости сегодня толпа но рождество в литве домашний праздник когда за столом собирается вся семья поэтому кроме юрати артура и даны здесь были только старик три шакала труп который не смог уехать в германию и наира не попавшая к родителям в ереван Им и мы достались подарки каждому много счастье по выражению даны полные штаны А самым счастливым был сам Самуил, которому в силу особенностей судьбы и профессии редко удается играть любимые роли феи крестной и всеобщего старшего брата. «Будь его воля, он бы сюда и не только ежедневно подарки мешками носил». «Ну, ты Санта, конечно», — резюмировала Юратя, наконец доваривая пунш. «И волх, что надо. И будем считать добрый знак». «По-моему...» сказала Дана, кутаясь в новенький шарф. «За твое внезапное появление надо нарисовать благодарственное ретабло, святому Николаю, собственно. Явно же по его ведомству происшествия. Он тебя сто пудов и прислал». «Я могу», — обрадовался Артур. «Меня было дело вводили на арт когда родители так испугались, что со мной все внезапно стало в порядке, что решили срочно лечить. Было здорово». То есть мне нравилось, а терапевтам не очень. Я такую жуть рисовал, что мне чуть не влепили новый диагноз. Но для Ритабло, по-моему, самое то. В Мексике мог бы сделать карьеру. У нас есть бумага или картон? Разрезали пустую коробку. Порывшись в сумках, ящиках и карманах, нашли три черных ручки, две синих, зеленый карандаш, красный фломастер и желтый прозрачный маркер. Артур рисовал. Все, столпившись вокруг, давали советы. Наира требовала изобразить ее в бальном платье, а не в домашних спортивных штанах. Конъюнктурщик Куница Артемий сидел на плече Самуила, сообразив, кто тут сегодня самый любимый и главный гость. В разнобое диктовали художнику «Дана», «Артур», «Юрате», Тришакала, «Наира», «Труп», куница Артемий и котик Раус штранд благодаря святого Николая Чудотворца за визит марсианина с Юпитера Самуила, который пришел к нам с подарками в канун Рождества. Три шакала, добрый католик, говорил «Это вы хорошо придумали. Вот теперь у меня праздничное настроение, как будто в костел сходил». Труп требовал вставить перед именем Наиры эпитет прекрасное." Наира кричала «Не надо, пусть это будет секрет». В итоге решили назвать прекрасными всех. Прекрасная Дана, прекрасный Артур и так далее. Прекрасного чудотворца прекрасно благодарят. Так хохотали, что Самуил почувствовал себя пьяным, прежде чем попробовал пунш. Поскольку в крепости не нашлось ни липучек, ни кнопок, готовое ретабло прибили к стене здоровенным гвоздем и, наконец, подняли бокалы в смысле разномастной кружки с пуншем. «За тебя!» — говорили все Самуилу. «За Рождество! За жизнь! За нас!» «Пунш зашибись получился!» — сказал Самуил, поставив пустую кружку на стол. «И все остальное! Такое счастье! По моему это я должен был ретабло нарисовать! Спасибо!» «Спасибо, что когда я пришел в крепость, мне тут все обрадовались и угостили рождественским пуншем и согласились подарки взять». «Я всегда считала», — улыбнулась юрате «что на самом деле ритабло должны выглядеть как-нибудь так. Святая дева Гваделупская благодарит Дона Хуана за то, что не пропил посланный ему мешок песо, а построил дом и завел поросят». Святой Иуда Фадей благодарит сеньору Лолиту за то, что выполняла все предписания врачей и полностью восстановилась после той операции, во время которой он ее спас. «Я был святым Себастьяном. Однажды мне стала молиться Кончита из Мехико. Просила послать ей взаимную любовь. Я послал. И вот уже сорок лет Кончита живет со своим возлюбленным в полном согласии. Спасибо, что мой труд не пропал зря». «Вот вы смеетесь?» «Ну да, я сама смеюсь, но, по сути, это же очень серьезно. Нет большего счастья, чем убедиться, что твоя работа была не напрасна, что твои подарки попали в хорошие руки, что твои усилия ничета. Разошлись сильно за полночь. Впрочем, на часы не смотрели. Просто в какой-то момент все стали дружно зевать. Но расставаться все равно не хотелось, поэтому всей компанией пошли провожать домой трех шакалов, в смысле Арунаса. Благо он живет совсем рядом, в доме у подножья холма. Потом Дану с Артуром, который нес за пазухой обоих зверей. Потом вызывали такси для Наиры, потом утешали трупа, который хотел с ней поехать и проводить до подъезда. А там, как пойдет, но в последний момент не решился, и вот так всегда. — говорил он, чуть не плача. — Почему у меня не получается? Я же с другими девчонками храбрый, иногда даже слишком наглый чувак. Наконец, Самуил с Юрати остались вдвоем, и она сказала. — Хотела бы я проводить тебя до самого дома, но ничего не выйдет. По иным реальностям мне гулять больше некем, поэтому, ладно, пошли провожать меня. — А ты на самом деле где-то живешь? «Просто в нормальном доме, как люди, в обычной квартире?» — спросил Самуил. «Глупый вопрос, понимаю, но я не мог не спросить». «Глупый», — согласилась Юратя. «Но в точку. В городских реестрах мой дом не значится, и доставку туда не закажешь. Адрес вроде нормальный, но курьеры его не находят. Я попробовала пару раз. А с виду вполне обычный кирпичный дом, не какой-нибудь призрачный». «Не исчезает, когда пропает петух, и не мечется с места на место. Даже на фотографиях получается. Пока я есть, дом тоже есть, это факт». «Как-то так, я примерно и думал», — вздохнул Самуил. «Хотя представить, как это работает, все равно не могу». «Так воля же», — пожала плечами Юрати, — «созидательная, то есть в наивысшей октаве, та сила, благодаря которой когда-то возникла ваша реальность». «И не только она. Знаешь, что плохо?» «А у нас что-то плохо?» — удивился Самуил. «Мой дом слишком близко отсюда», — рассмеялась она. «Поговорить не успеем. Но эта беда легко поправима. Пойдем самой дальней дорогой. Добро, если доберемся к утру». Шли по городу. Самуилу с каждым шагом становилось теплее. Он на ходу расстегнулся, размотал шарф и сунул его в рюкзак. Спросил. «Мы снова туда попали». «Куда?» «Где пиццерия, голод и тетка? Ты говорила, там почему-то всегда теплей». «Нет, к сожалению, не попали», — улыбнулась Юратя. «Тебе стало тепло, потому что разгорелся твой внутренний огонь. Рядом со мной он обычно хорошо разгорается. К сожалению, не у всех. Но это дело такое, просто дать никогда недостаточно. Должно быть стремление взять. Встречное усилие». «Благодарность и готовность этот дар удержать». «Да, это я понял, еще когда ты про ретабло шутила», — подхватил Самуил. «В смысле, что для тебя это важно? Что в целом здесь это важно? Что у людей в ТХ-19 часто нет сил взять подарок? И не только сил?» Юратия молча кивнула, свернула в какую-то подворотню, сказала. «Здесь шикарный двор, проходной. Люблю их очень». «Проходные дворы нужны городам, как людям, правильное дыхание, чтобы сил было больше и жилось веселей. Плюс проходные дворы добавляют пространство сложности и увеличивают число неочевидных скрытых путей». «Я их в детстве коллекционировал», — признался Самуил. «Специально искал, адреса в тетрадку записывал, с пометками «Проход не видно, он за кустами» или «Там часто репетирует какой-то трубач». «Недавно как раз нашел ту тетрадку, когда гостил у своих. Девяносто шесть проходных дворов. Я забыл, что их было так много. Шикарная получилась коллекция. Хочу теперь как-нибудь снова по всем адресам пройтись». «У меня тоже коллекция», — сказала Юратя. «Правда, поменьше, чем у тебя. Здесь люди любят огораживаться и запираться. В принципе, их даже можно понять, потому что многие склонны портить и гадить». Или просто подглядывать и мешать, но все равно, конечно, не дело. Нам нужны проходные дворы. Так, стой. Да, вот здесь. Ты чувствуешь ветер? Очень теплый, почти как летом, подтвердил Самуил. Южный ветер. Юный совсем ветерок. Не знаю, откуда он взялся, но прибился к нам, как бездомный котенок. Живет в этой подворотне, питается удивлением тех, кто обратит на него внимание, и понемногу растет. Вырастет всем, покажет. Ну, я надеюсь. Сирень, например, зацветет в январе. Или каштаны. Или пальмовая роща в юстинишках появится. Или попугаи потеснят голубей. Неважно, что именно, лишь бы было. Нам тут позарез нужны чудеса. Любого масштаба. Чем их больше, тем лучше. Я еще и поэтому страшно рада, что Тимка вас сюда притащил. Он один, это тоже было отлично. Пришел и живет, как ни в чем не бывало, невозможный такой. Но когда вы тут шлялись все вместе, компании, разговаривали на своем немыслимом языке, город только что не орал от радости, хотя вообще-то немножко орал». «Я это чувствовал», — подтвердил Самуил, — «что город от нас в восторге, примерно как Надя от котиков». И мы, как котики, прыг к нему на колени и, ну, мурчать. Думал, в ТХ-19 так не бывает. А оказалось, чего только не бывает у вас. «У них», — невесело усмехнулась Юрати. — «я тут сама не местная. Живу на вокзале, помогите, чем можете, а то и дальше буду глупо шутить. Так вот, у них не бывает. Здесь не положено так. Но Вильнюс — другое дело. Он здесь почти такой же чужак, как я». В нашей реальности Вильнюс был, мог бы быть, не столицей, но сердцем нового мира, примерно как у вас, Лейн, перемены, которых теперь, получается, не было, но я-то помню, что были, отсюда когда-то и начались. Удивительно, правда, что именно Вильнюс — ни Берлин, ни Лондон, ни Москва, ни Бомбей, с другой стороны, ни Тибет, ни развалины чичен ицы ни одно из так называемых «священных мест». «Но на самом деле это логично. Изменения начинаются там, где им проще начаться, где им меньше мешают. Так почему бы, собственно, и не здесь? Пошли!» Какое-то время шли молча. Самуил не то чтобы обдумывал услышанное, скорее старался глубже его прочувствовать, присвоить, встроить в себя навсегда, как когда-то поступал с идеями древних философов а потом не мог вспомнить, что прочитал, что услышал на лекции, а до чего додумался сам. Для ученых дискуссий такая каша в голове не особо удобна. В миг запутаешься в цитатах, зато для понимания в самый раз. Наконец Юратия резко свернула с дороги и пошла вниз по пологому склону холма. Предупредила. «Осторожно, здесь скользко». Это Самуил и сам уже понял, но равновесие кое-как удержал. «Хочу познакомить тебя...» «Со своим близким другом», — сказала Юрати. Самуил огляделся по сторонам. Ожидал, конечно, увидеть незнакомого человека. Возможно, с волчьей головой или призрака. К этому он вполне был готов. Но ни людей, ни оборотней, ни призраков не было. Совершенно пустынная роща. Или парк, или сквер. Черт его знает, как оно называется. Пруд, тропинка вдоль берега, белая от лунного света. Небольшие группы деревьев. Изгибы стволов и веток — удивительной красоты. Вдалеке темнеют густые заросли. Отсюда, кажется, лес, но это все-таки вряд ли. Здесь еще центр города. Минут двадцать максимум шли. «Он еще не пришел?» — наконец спросил Самуил. «Кто, мой друг?» — улыбнулась Юратя. «Так он отсюда и не уходил». Подошла к огромной иве с раздвоенным стволом, растущей у самого пруда. Коснулась стволов руками, Заговорила так тихо, что Самуил ни слова не разобрал, но все равно понял, о чем у них разговор. Ну, примерно, как в Темсе улавливал суть и настроение некоторых диалогов, происходивших поблизости, но обращенных не к нему. Понял, что Юратя и дерево очень рады друг другу. И еще что она показывает его дереву. Хвастается им, как добычей. Смотри, кого я тебя привела. Ты ему очень нравишься, наконец сказала Юрати. «Ну, я на это рассчитывала. Деревьям всегда нравятся гости из высших миров. Иди сюда и садись», — он разрешил. В том месте, где ствол Ивы раздваивался, было очень удобное место, практически кресло. Можно развалиться по-царски, опираясь на ствол. Самуил так и сделал. И натурально обмер от удовольствия, счастья, восторга. «Как это вообще называется?» Вот это ни с чем не сравнимое чувство, когда тебя любит огромное, сильное, превосходящее твое понимание существо, и ты это ощущаешь натурально-физически, как ветер, тепло или дождь. Как назвать, неизвестно. Подходящего слова нет даже в родном языке. Но само ощущение Самуилу было знакомо с тех пор, как однажды в Тенсе у него случился роман. Он сказал, едва ворочая языком, потому что был сейчас пьянее всех пьяных в городе. — Спасибо. Ты очень прекрасный. Нет слов. — Он такой, — подтвердила Юратя. — Лучше всех. Даже в нашей несбывшейся реальности был самый крутой. Ну а здесь-то... — В Самуил почти протрезвел. Ну, насколько это вообще сейчас было возможно. — Так мы все-таки... — Нет, мы не там. Это он с нами здесь. Он очень старое дерево. Для таких нет ничего невозможного. В какую хочешь реальность могут отбросить тень. А этот и другие такие красавцы ухитрились здесь целиком прорасти. Спасибо им. Прихожу, обнимаю. И снова как дома. Может, только поэтому я и есть до сих пор. Они держат меня. Нас всех. Помогают. Нет прочнее опор. Юрати достала одну из подаренных им сигар, закурила, выпустила облако зеленоватого дыма, и оно вопреки законам всех мыслимых физик окутало как минимум рощу, а может, черт его знает весь мир. Подмигнула Самуилу. Подарок? Специально сюда пошла, чтобы сигару из мира веселых духов рядом с ним покурить, и тебя притащила тоже в подарок. Прости. Самуил много чего хотел ей сказать, что это на самом деле он получил лучший подарок в мире. И вообще, кому хочешь, тому меня и дари, хоть целиком, хоть кусочками. Я не пикну, будь моя воля, остался бы здесь навсегда, но не смог. Забыл почти все слова, только вздохнул. Хренась, тх ТХ-19! Иногда нам даже здесь кое-что удается», — улыбнулась Юратя. «Нас мало, но мы -го -го — ого-го!» «Мы?» — повторил Самуил. «Это ты и деревья? И Дана с Артуром?» «Угадал», — согласилась Юратя. «Только не вздумай им говорить». «Что говорить? А то они сами не, не знают. Такое уж было условие. Все придется забыть. Не то чтобы кто-то требовал, просто это работает так. Человек может принадлежать только одной реальности. Точка». И память у него должна быть одна. Деревьям в этом смысле проще. Ну и мне. Зеленый сигарный дым клубился над их головами, по земным туманам тёк по древесным корням и пожухшей траве. Юратя курила сигару из тёнси и говорила торопливо, то и дело сбиваясь, перебивая сама себя. Они потрясающие, не представляешь, насколько. Семьдесят восемь очень старых деревьев, шестьсот сорок шесть человек. Когда ты, часть реальности, которая тает, становится все менее вероятной, проще простого согласиться с происходящим, растаять за компанию с ней. Это даже приятно. Ход времени замедляется, причинно-следственные связи путаются, как во сне. Происходит... Все больше странных, нелогичных событий. Но ты не удивляешься, тебе все равно, и жизнь тебе по-прежнему нравится, но отстраненно, как, к примеру, кино. Атмосферное, но почти бессюжетное. Ничего не потеряешь, если не досмотришь его до конца. Тело становится легким и все реже хочется есть. И спишь все дольше, а когда все-таки просыпаешься, не можешь отличить явь от сна. На самом деле потрясающий, ни на что не похожий, неописуемый опыт, вместе с реальностью, которой, как вдруг оказалось, не было исчезать. Я теперь это знаю, в том числе и на собственной шкуре. Я тогда нарочно себя умолила до обычного человека. Мне показалось так честно. Сохранить не сумела, значит, надо быть рядом с ними, стать такой, как они, и вместе исчезнуть, когда придет срок». Юратья взмахнула сигарой, словно бы перечеркивая все, о чем говорила. «Но не тут-то было», — сказала она. «Эти люди и эти деревья — семьдесят восемь деревьев, шестьсот сорок шесть человек. В них столько упрямства и силы, что они наотрез отказались таять. И не просто бла-бла-бла на словах отказались». А смогли, жили в исчезающем мире осмысленно, страстно, горько и радостно во всей полноте. Рядом с ними морок рассеивался. И это здорово замедляло процесс, но он зараза такая все равно продолжался. Это знаешь как снег при температуре плюс два тает гораздо медленнее, чем когда плюс пятнадцать, но все равно растает, даже если так и не станет теплее. Юратия те надолго умолкла, наконец сказала. Мы стойко держались. Ух, как мы тогда жили! На всю катушку! Мало ли, что во Вселенной может быть красивее. И вдруг появился шанс все исправить. Наверное. Может быть, появился. Сижу же я тут с тобой. Я же есть. Значит, шанс тоже есть. Значит, работает метод, который я... Нет, конечно, я его не придумала. И не могла. Я, знаешь, так себе дух-хранитель. Совсем молодой дурак. Или дура. «Выбрать непросто. Двойственность моей изначальной природы позволяет и так, и так. Зато и сердце у меня, как молодым дуракам, положено. Сам видишь, я по уши в наш несбывшийся мир влюблена, как русалочка в красивого глупого принца, ради которого к людям из моря ушла. Только вместо принца у меня была реальность, с которой можно играть, которую надо любить и хранить». Короче, спасительная идея пришла ко мне явно в награду за то, что наотрез отказалась бросить поломанную игрушку и вернуться домой, к источнику жизни и силы, к тому, кто больше, чем жизнь. Ладно, это сейчас не важно. Может быть, снова станет важно. Однажды. Не скоро. Потом. Факт, что оказалось, мы можем покинуть свой исчезающий мир — стать частью реальности, которая нас отменила, и еще раз попробовать передолбать все по-своему, заново, изнутри. Самуил сидел на дереве, переполненный его любовью, пьяный от дыма сигары и стенси, которые сильно шибают в голову, когда их рядом курит кто-то другой, растерянный, как после самого первого перехода, бесконечно счастливый и бесконечно же неприкаянный. Даже сам себе сейчас немного чужой. Слушал голос Юратя, с трудом узнавал слова, словно язык еще толком не выучил, и одновременно, ясно, как кинофильм на экране видел улицы города, его разноцветные крыши, небо в тучах, стволы деревьев, лица людей, которые о чем-то говорят, соглашаются, спорят, плачут, смеются и обнимаются, курят, пускают по кругу флягу, кто-то восклицает, «Котики, хреново Шрёдингера, это теперь мы!» Как дождь вырабанит по стеклянному куполу, как ветер швыряет им под ноги рыжие листья платанов, как от вокзальных перронов медленно один за другим отъезжают пассажирские поезда. В каждом только один пассажир. Без билета до станции назначения, без надежды, без багажа. Но как они друг другу улыбаются на прощание, как сияют глаза, словно это не люди, а веселые духи из Тенсе, которые в сущности никакие не духи, а люди. Самое лучшее, что может вырасти из людей. — Поезда, — сказал он вслух, сам не зная зачем, и повторил. — Поезда. — А, -а" — улыбнулась Юратя, — ты увидел? Он тебе показал? Скажи красивые. — Даже красивее, чем наши, — подтвердил Самуил. — Спасибо, я люблю комплименты. «Но никто не умеет их делать, а у тебя получилось. Галантный ты кавалер». «Поезда — это для тебя очень важно?» «Поезда — это я». «Поезда — это ты», — повторил Самуил. «Не понимаю. Ты что, в поезда превратилась и сама всех сюда увезла?» «Можно и так сказать. Ну не то чтобы именно превратилась, просто всю свою силу угрохла в эти красивые поезда, которые, конечно, иллюзия». Но иногда без иллюзий нельзя. Невозможный процесс смены одной реальности на другую должен хоть как-то выглядеть. Должна быть опора для человеческого ума. Поезд идеально подходит. Каждый с детства любит путешествовать в поездах. А у нас как раз путешествие в полную неизвестность. Никто же не знал заранее, что его ждет. Какое он здесь займет место, кем будет, каким, к чему устремиться, в какую труху и алмазную пыль его перемелит судьба, и сможет ли под этими страшными жерновами хоть что-нибудь от настоящего уцелеть? «Я бы не решился, наверное», — вздохнул Самуил. «Лучше уж просто исчезнуть и родиться где-нибудь заново, в нормальном месте, где судьба не обязательно жернова. Тебя можно понять. Просто нам такой вариант не светил. Мы же не умирали, а отменялись» вместе с прошлым и будущим, во всех стороны сразу, как будто нас никогда не было, некому рождаться заново. Вот в чем наша беда. Самуил поневоле содрогнулся. «О, Господи! Можно я не буду тебя понимать?» «Даже нужно!» — улыбнулась ему Юратя. «Извини, я что-то расслабилась. И ну болтать! Я сейчас человек, мне так легче. Не хотела тебя пугать. На самом деле у нас все, сам видишь, нормально». Мои деревья и люди крутые. Пока они живут тут, как дома, наш дом каким-то образом есть. Данку ты видел? Скажи, какая? А Пятрас вообще? Пятрас? Теперь он Артур. Наш Пятрас умер от какой-то местной болезни. Казалось бы, умер и умер, ничего не поделаешь. Все, привет. Ну, плевать он хотел». Подумаешь, как умер, так и воскрес. Точнее, поменялся местами с каким-то мальчишкой, который здесь ни минуты жить не хотел. Поэтому он такой молодой. И самый счастливый на свете. Все любит. Ни черта не боится. Еще бы смерть победил. О боже, и такое бывает, изумился Самуил. Естественно, не бывает. Но Пятрос на это забил. Он хотел быть здесь, рядом с Данкой. И точка. Любит ее так же сильно, как дома любил. Вот что мне особенно в этой истории нравится. Любовь оказалась сильнее беспамятства, а воля даже смерти сильней. Причем Пятрас и Данка — не такое уж исключение. Все наши, кого я успела найти, свою суть сохранили. Несгибаемая. Вертели они эти сраные жернова. Ну, правда, я пока далеко не всех отыскала. Даже не половину. А жаль». Дану, Артура, Арунаса и еще четырех человек я встретила в Вильнюсе. Потом Наира сюда переехала, сама толком не зная зачем. С деревьями проще, все наши здесь проросли. А людей разбросало по свету. Правда, в Вильнюс их тянет магнитом. Сердце-то знает, где дом. Среди туристов за эти годы я насчитала почти полторы сотни. По картинам, книгам и музыке опознала еще сорок семь человек. Еще с доброй сотней писателей и художников пока не определилось. Может, наши, а может и местные. Те драгоценные семена, из которых мы проросли. Хорошо, что есть интернет. То есть здешним людям вреда от него даже больше, чем кажется. Но как средство связи и поиска он мне очень помог. Я же не могу уехать из Вильнюса. Здесь я есть, а в других местах меня уже нет. «Быть такого не может», — твердо сказал Самуил. «Не может». Легко согласилась юрате опять зачем-то тебя напугало, прости. И не бери близко к сердцу: все, о чем я болтаю, вовсе не окончательный приговор. Жизнь штука зыбкая и мерцающая. Все постоянно меняется. Чего вчера не было, сегодня уже снова есть, а что будет завтра неведомо. И это скорее хорошо. Самое страшное, что со мной в этой новой жизни случилось, твердая уверенность в завтрашнем дне. То есть, конечно, иллюзия твердой уверенности. Уж что-что, а будущее изменяется по сто раз на дню. — Пусть как хочет меняется, но ты в этом будущем есть, — твердо сказал Самуил. — Во всех его вариантах, в любой реальности, где тебе больше нравится, вообще везде. И повторил на своем родном языке, даже не вспомнив о возможных последствиях. — Во всех вариантах будущего ты, безусловно, есть. Юратия сразу поняла, с чего он вдруг заговорил на неизвестном ей языке. Восхищенно вздохнула. «Ну ты камикадзе вообще!» «Кто-кто?» — Кто -кто? удивился Самуил. «Камикадзе? Ты этого слова не знаешь?» «Знаю, просто я настолько не он, что показался, ослышался. Какой из меня клешему героический самоубийца. Я рядовой обычный пророк». «Ты как себя вообще чувствуешь?» — спросила Юрати. «Есть силы вернуться домой?» «Да есть, конечно. Когда говоришь то, что и так является правдой, силы на это не тратятся. Только я совсем одурел от счастья, и от дыма сигары, и от наших с тобой разговоров, а больше всего от любви. Ничего, пройдусь, проветрюсь, все будет нормально. Мимо Лейна не промахнусь». «Тогда слезай». — кивнула юрате подавая ему руку. — Пошли. Провожу тебя до проспекта, брошу во тьме и пойду спать. Сначала они шли молча. Самуил старательно думал специально для дерева, как думал бы в тенсе после свидания. «Я вернусь обязательно. Правда, не знаю, когда. И не то чтобы слышал, скорее ощущал, как ему издалека отвечают что-то ласковое и теплое». Жалко, что не выходит точнее разобрать. Хотя было бы что разбирать. И так же понятно. «Возвращайся всегда». Юрати тоже помалкивала. Думала о чем-то своем. Вид у нее был мрачный и даже, можно сказать, угрожающий. Но это понятно. Просто такое лицо. И вдруг рассмеялась. «Ты чего?» — спросил Самуил. «Не поверишь!» — сквозь смех сказала Юрати. «Но до меня только сейчас дошло!» «Твои подарки! Сыр, конфеты и все остальное! Они же это съедят!» «Ну, я надеюсь, съедят», — подтвердил Самуил. Вкус то у нас более-менее сходятся, что само по себе удивительно. В совершенно разных реальностях примерно одно и то же подают на обед». «Сходятся», — нетерпеливо отмахнулась Юратя. «Все с удовольствием слопают твои гостинцы из Лейна, которые на минуточку из другой материи состоят». «Вот это номер! Боже мой, как я рада!» «И что от этого будет?» — осторожно спросил Самуил. «Понятия не имею. Но это очень полезное чудо. Просто, само по себе. Здесь так не бывает. А в нашем несбывшемся мире вполне. У нас такое нормально. Волшебные гости с подарками. Не со всеми, не каждый день, но случается. Особенно в Рождество». Час спустя Самуил, уже шалахан, ехал в ночном трамвае через предрассветный сумрачный теплый лейн и думал таким специальным, спокойным, рассудительным внутренним голосом, каким говорят с перепуганными детьми. Сначала я лягу спать и просплю до заката, потом напьюсь, как в шерне на свадьбе, так, чтобы отливали водой, и вот потом я, возможно, буду готов все это обдумать и понять, что там у них на самом деле творится, к чему мне удалось прикоснуться. Но не факт, что пойму. Совершенно не факт. Что мы знаем об этой книге? Что в ней по замыслу должно быть три части, три прожитых нами года. Это была первая часть. Что мы знаем об этой книге? Что если вам пока ни черта не понятно, это нормально. Дальше будет еще непонятней. Так и было задумано. Эту книгу надо не понять, а прожить. Что мы знаем об этой книге? Что прожив эту книгу, слово за словом, абзац за абзацем, главу за главой, можно стать таким, как ее герои, человеком, рожденным для радости, волшебным в нашем понимании существом. А можно не стать. Это вопрос желания и усилия. Помните, мы говорили о том, что дать недостаточно, надо еще суметь взять. Что мы знаем об этой книге? Что больше всего на свете я хочу ее написать. Читал Владимир Авор.